не лишенном обаяния ханжестве моих героев, делая в полемической заостренности из них абсолютных аскетов, что уже не соответствовало истине. Я сидел и думал, почему они, герои давней книги, вызывают сегодня беспокойство, тормошат и теребят душу. И тут третьей выступила студентка. Юное запальчивое существо, которое речь начала с совершенно фантастической версии. Если бы после исчезновения с земли мамонтов слоны обрели дар слова и научились мастерству полемики, их хоботы вещали бы о том, что наконец восстановлено какое-то экологическое равновесие. Некая космическая норма, которую эти гигантские, очаровательно безобразные существа, мамонты, нарушали. И самые маленькие слоны, тут она вольно или невольно допустила бестактность, 25-летний аспирант Эрудит был мал ростом, нашли бы самые убедительные аргументы. Аудитория весело зашумела, диспут стал разгораться, как костер, изнутри которого выплеснулся язык огня, лизавший землю. В поезде, возвращаясь домой, я пытался извлечь из массы речей, порой не имевших отношения к бескорыстию, ядро, в котором была бы сосредоточена вся суть. В памяти мелькали реплики — Вы сегодня уже на первой ступеньке лестницы возвышенно оправдываете себя, карьеристов эти истории, а если говорить шире, эти состояния души должны сжечь, как серная кислота медь, чудаки украшают мир, но не созидают его. В чем же ядро? В чем суть? В памяти вдруг ожила... Малосущественное, даже, пожалуй, нелепое до шутовства выступления. «Я», — заявил дурашливо улыбаясь, молодой оратор, — «никогда не уступаю место старикам в автобусах и троллейбусах, если...» — он с комической торжественностью поднял указательный палец — «не сижу в первых рядах». «Тогда, пожалуйста, поднимаюсь, как Ванька-встанька, но если расположился в последних рядах, то, извините, это не ваше, а мое место». И я не без дела сижу, читаю Эйнштейна или Бора, потому что не хватает ни часов, минут. Конечно, в конце концов и уступишь, но закончил он с какой-то детской ужимкой нехоти. Иногда нелепое, несуразная, дурашливая открывает самую суть. Ведь диспута высветилась посвящен был месту человека в мире, жизни. Кто-то уже сегодня, лишь вступив на подножку автобуса, искал, облюбовывал, делил места. А при этом самый идеальный вариант — это когда и в первых рядах, и не в первых законных ничего никому не нужно уступать. Уступающие — Опасны. Они соблазн и укор, нарушающий некий удобный порядок. А письма на бескорыстие шли и шли. Они-то и побудили меня вернуться к старой теме. Написать несколько очерков о сегодняшних конца 70-х, начала 80-х годов чудаках без я написал опубликовал и не скрою в минуты малодушия об этом не раз сожалел были были конечно добрые чудесные письма с выражением восхищения моими героями и наилучших пожеланий им но были и иные насыщенные Ядом, исполненное неверие. Неверие во что? В то, что люди, о которых я рассказал, не выдуманы, а существуют реально? Нет, в это верили. Неверие в то, что они совершили нечто хорошее? Нет, и этому верили, пожалуй. Но! И вот тут и была боль и обида. Не за себя, конечно.